«Он уже начал говорить?» — спросил Крючков. «Да, конечно. По нашим сведениям, он уже выдал и Пелтона». «Он из АНБ, их специалист», — пояснил Тропаков. «Это тот самый, о котором мы говорили», — вставил Дроздов. «Он уже рассказал американцам про Пелтона?» — уточнил Крючков. «Да» ответил Тропаков. «Во всяком случае, как сообщает наш резидент из Вашингтона, за Пелтоном установлено наблюдение». Крючков кивнул Он никогда не выражал своего одобрения в присутствии сотрудников. «На какое время вы рассчитывали пребывание Юрченко за рубежом?» спросил Крючков. «Несколько месяцев. Больше не имеет смысла. Будет психологически неоправданным. А так все правильно». Он запутался, решил перейти к американцам, выдал несколько агентов, потом одумался и решил вернуться. Наши аналитики и психологи подобрали ему очень интересный психотип. «Думаю, он должен справиться», — убежденно сказал в заключении Тропаков. «Надеюсь», — произнес крючков — «иначе мы потеряем его. Хотя это все равно авантюра» послать в ЦРУ нашего офицера, выдавая его за перебежчика. Как я согласился на подобное, сам не понимаю. У вас, генерал Дроздов, есть дар убеждать людей. Во всяком случае, Юрченко пока идет по нашему плану. — Он вернется, — убежденно сказал Тропаков. — Все рассчитано верно, он обязательно вернется. Офицер... Первого главного управления КГБ Виталий Юрченко действительно перешел к американцам и даже выдал ряд крупных агентов советской разведки, в том числе и наиболее ценного среди них Рональда Пелтона. Во многих странах мира до сих пор убеждены, что Юрченко был двойным агентом, посланным на Запад с конкретной целью. Через несколько месяцев после своего бегства Юрченко вернулся обратно домой, то есть совершил обратный побег, что дает основание некоторым аналитикам утверждать, что сама история бегства Юрченко была придумана в КГБ. Примечание автора. «Как дела у Юджина?» — спросил Крючков. «По нашим сведениям, американцы вынуждены его отпустить». «Против него нет никаких доказательств», — ответил Дроздов. «После побега гордиевского и выдачи Пелтона они просто обязаны отпустить Юджина. Все было рассчитано на него». «Посмотрим», — неприятным голосом сказал Крючков. «Ваша затея может и не получиться. И тогда мы потеряем и Юджина, и Пелтона. Наше последнее приобретение...» «Стоит всех наших разведчиков в Америке вместе взятых», – неожиданно сказал Дроздов. Крючков чуть нахмурился. Даже здесь, в Ясенево, в строго охраняемом кабинете начальника советской разведки, в окружении нескольких сотен своих офицеров и охранников, сидя с генералом и полковником собственной разведки, Крючков не решался говорить об этом деле вслух. Абсолютная секретность была его идеалом. Только при этом варианте. Не бывает глупых утечек информации, — любил повторять Крючков. И сейчас, услышав от генерала Дроздова эти слова, он даже посмотрел по сторонам. И потом тише обычного сказал. «Операция драфа которую мы планировали с переходом Юрченко на сторону врага, идет неплохо. Об этом я уже знал. А вот наша новая находка в ЦРУ Соединенных Штатов — это действительно находка. Но предупреждаю, его дело должно быть выделено в особое производство. Ни один человек, кроме вас, генерал, не имеет права его смотреть. «Кто поедет с ним на связь?» — вдруг вспомнил он. «Я сам», — поднялся Тропаков. «Сидите». — махнул рукой Юрченко. — Это правильно. Чем меньше людей будет с ним контактировать, тем лучше. Надеюсь, вы не собираетесь встречаться с Юджином? Я ведь помню, вы тогда работали в восьмом отделе и готовили Юджина для поездки в Турцию. — Ну и память у вас, товарищ генерал, — восхищенно сказал Тропаков. — Такие детали помните.